«Глава 43. Фамилия у тебя омерзительная!» — начал Равин Пульковский, снова дернув головой, и словно намекая, «пойдем, выйдем!» — и продолжил. «А может, у тебя еще есть какое-нибудь нечистое животное? Ну, например, собака?» «О, мудрейший!» — отвечал ему Ратибор. «У меня и дома-то нет. Где же мне держать собаку?» «Вы слышали?» Почему-то обрадовался, вскакивая со стула, Адмур Саав бен Израиль почтенный. Вы слышали, уважаемый, да? У него даже дома нет. Он стал указывать пальцем на юношу. Ничего у тебя нет, ты голодранец, бродяга. Но раз так, то почему эти гурлицы прислали тебя, а не какого-нибудь благородного человека, человека с хорошей кровью или даже человека своей крови? Вообще-то юный шиноби догадывался о причине выбора гурвицов. Он мог бы сказать правду, сказать, что гурвицы прислали шиноби, потому что это дело было очень рискованное. И кровного представителя гурвицов эндельманы могли попросту взять в заложники или, в конце концов, убить. Но юноша был не по годам умен и понимал, что такой ответ только раззадорит мудрейших. Кому понравится, чтобы его прям вот так вот в лицо стали подозревать в подлом вероумстве? И потому он тут же придумал свою версию. «По безопасным дорогам ехать от резиденции Гурдитсов до вашей резиденции восемь дней. Меня же послали, потому что торопились, и я через хляби добрался до вас всего за три. Ведь дело, господа эксперты, не терпит отлагательств, а дорога была и вправду опасна». Мой наставник, например, получил ранение в дороге, и мне пришлось продолжить путь в одиночку. Мои работодатели сочли, что рисковать благородным человеком и спешить нельзя, поэтому послали меня и моего наставника». Кажется, это объяснение устроило мудрейших, а Блехер еще и добавил к нему. Мы проверили эту информацию. Господ посланников и вправду было двое. И старший из них действительно получил ранение в пути. Нам это известно допотлинно. Это как-то снизило накал. И Бен Израиль Почтенный снова спрятался за столом, оставив на виду одну шляпу. И тогда продолжение заседания взял на себя Талмит Хахам Ребе Рене Бен Абидор, которого не зря прозывали Мутры. «Послушай, Гой, а известно ли тебе настоящее имя Господа нашего? Может быть, ты слышал что-то об этом?» «Но откуда же мне знать святую тайну?» — ответил ему юноша, нисколько не смутившись этим вопросом. «Сказано, что смертным не дано знать имя Всевышнего». «Верно, верно!» Мудрецы молчали, но кивали шляпами. И тогда Бен Абидор мудрый продолжал. А вот говорят, что на земле триста лет назад объявился не истинный Машеах, мессия, а пришли два бога, один из которых был пузат, а другой рогат. Что ты об этом знаешь? А так это всем известная ересь про Малоха и Мамонну, которые пришли вместо избранного Господом, — сразу вспомнил юноша. Это, конечно же, придумали нечестивцы, хулители и еретики, ибо триста лет назад на земле появился истинный Мышаак, имени которого Гоем, не сообщили, поэтому я его и не знаю. И тут заговорил Равин Менахим Пульковский праведный. Притом на этот раз он головой не дергал, а держал ее уверенно. «А веришь ли ты в это? Ну, как его? В это?» Он даже пощелкал пальцами, вспоминая название, и немного стал раздражаться от того, что никто из присутствующих, и особенно глупый Гой, не может помочь ему вспомнить нужное слово. «Ну, это же, балда, ты что, не знаешь? Чего ты смотришь на меня? Ну, вспоминай, такая волшебная сила, что якобы была у людей до прихода Машааха. Ну, ну же!» «Может быть, электричество?» — робко предположил юноша. «Ну, конечно! Электричество!» Теперь Равин не удержался и все-таки дернул головой. «Господи! Ну, каких дураков нам присылают? Ничего не знают!» «Ну, отвечай! Веришь ли ты в эти бредни про электричество и про «Нет, конечно!» Шиноби покачал головой. «Это все сказки для глупых мечтателей!» «Ну, конечно же, идиот! Конечно же! Это сказки для вас! Для Гоев!» Радостно подтвердил его предположение Пульковский. И тут Ратибор Свиньин подумал, что уже устал от всего этого. Он даже оглянулся назад, чтобы посмотреть, сколько тут людей в зале. И понял, что кроме Бляхера и четырех его помощников, что сидят вокруг него, больше на совет никого не пригласили. И тогда он вспомнил про своего кицаси. Вспомнил и улыбнулся. Он зачем-то представил, как запрыгивает на сцену к этим мудрым господам и убивает их всех обдуманно и быстро. Главное потом спрыгнуть вниз и не дать бляхеру его людям выбежать из зала. Он был уверен, что у него все получится, и, скорее всего, он потом успеет добраться до ограды усадьбы. Прежде, конечно, нужно будет забрать копье и торбу из домика. И тогда... И тогда он уйдет в болото, где ни голема, ни стража Эндельманов его уже не найдет. Да, это был интересный план. Вот только работодатель его прислал сюда вовсе не для этого. И за подобные экспромты уж точно не заплатит. «Вы поглядите на него!» — возмутился Адмур Саав бен Израиль почтенный, опять вставая со стула. «Стоит, сволочь! Улыбается!» «Это ты над нами, что ли, улыбаешься?» Он стал заглядывать под шляпы своим коллегам. «Вы видели... Нет, но вы видели эту его довольную морду? Чего он смеется? Чего ему смешно? Мы здесь цирк или что?» Кажется, два других члена совета разделяют негодование уважаемого Равина. Они согласно кивают головами. «И вправду, чего это он улыбается? Гоем нельзя улыбаться!» И тут снова вмешивается в дело, домоуправ. Он подходит к молодому человеку и говорит. «Мудрейшие! Мудрейшие! Прошу вас успокоиться!» И, видя, что те его слушают, он продолжает. «Из очень насыщенного общения нам теперь понятно, почему уважаемый дом Гурвиц прислал в лице господина Свиньина своего посланника, почему не прислал кровных и уважаемых членов своего дома, Только из-за опасностей, что таят наши дороги. Почему именно этого молодого человека? Так потому, что он лично знал усопшего и сможет его опознать. А также потому, что посланник имеет представление о медицине и должен будет осмотреть тело, вынести диагноз и подписать акт. В общем, все эти ответы зафиксированы стенограммой заседания, и вам нужно будет ее подписать. «Но подождите, у нас еще есть вопросы к этому мерзавцу!» Начал было возмущаться знаток Талмуда Бен-Абидор Мудрый. «Мудрейшие!» — воскликнул Бляхер. «Матушка ждет вашего вердикта! Прошу вас о том не забывать! А если у вас есть к уважаемому посланнику вопросы, то вам придется их задавать в неформальной обстановке!» «Все!» — он закончил и повернулся к своему стенографисту. «Расшифруй стенограмму и к ее на подпись». Санжоуправдом взял юношу под руку и повел его к выходу. «Я просто вами восхищаюсь. У вас стальные нервы». Они вышли из зала, и он продолжил. «Сегодня же вечером буду у нашей матушки. Она вправит этим мудрецам мозги. Я почти уверен, что ответ вам будет дан, если не завтра» уж послезавтра. Прощайте, господин посланник». Ратибор остался в коридорах, совсем без присмотра. Ему очень хотелось произвести здесь небольшую разведку, осмотреть помещение и коридоры верхней части дворца. В этажи, что находятся под землей, он попасть даже и не надеялся. А тут, наверху, можно было бы и походить немного, пока его не поймают и не выставят из здания. Но очень уж он устал за непростой сегодняшний день. И он, стуча своими деревянными сандалиями по старым паркетам, пошел к лестнице. 11 декабря 2024 года. Санкт-Петербург.